Глава 8 В день праздника аббат Радульфус поднялся задолго до заутрени, так же, как и подначальные ему братья, на которых были возложены обязанности по подготовке к церемонии. Когда у дверей аббатских покоев появился посланец Хью Берингера, стояло свежее расистое утро. Лучи восходящего солнца уже золотили крыши, тогда как большой монастырский двор еще окутывал лиловый сумрак. Деревья и кусты в Аббатском саду отбрасывали длинные расплывчатые тени, отчего изумрудная зелень травы казалась располосованной мазками гигантской кисти. Аббат принял перстень с радостным изумлением. Для него было большим облегчением узнать, что великолепие празднества не будет омрачено последствиями свершившегося накануне святотатства. «Выходит, эти мошенники, все четверо, нашли приют под нашим кровом? Слава Богу, что мы от них избавились! Но если они, как ты говоришь, скрылись в окрестных лесах, надо будет предостеречь наших гостей, когда они соберутся в обратный путь». «Лорд Берингар послал на розыске этих прохвостов отряд стражников», — промолвил посыльный. «Сейчас они, наверное, прочесывают опушку. Вчера-то преследовать проходимцев было бестолку. Ночью в Чищобе разве кого углядишь? Но о днем есть надежда напасть на след. К тому же попался один из их компаний. Он сидит под замком и, надо полагать, выложит о своих приятелях всю подноготную». Кто они, откуда и какие за ними еще водятся грешки. Но в любом случае, праздник они уже не испортят. За это я искренне признателен лорду шерифу. Как, несомненно, будет признателен и этот молодой человек Сиаран, когда получит обратно свой перстень, сказала Бат, и, бросив взгляд на требник, озабоченно нахмурился, вспомнив о предстоящих хлопотах связанных с праздничной церемонией. Увидим ли мы лорда шерифа на сегодняшней утренней службе? Да, отец Аббат, он и сам придет и приведет с собой гостя. К службе они непременно поспеют. Он бы и раньше приехал, да пришлось задержаться, чтобы дать наказ стражникам. Стало быть, у него гость? Да, святой отец. Вчера ночью прибыл посланник императрицы и лорда легата, это вассал барона Лорана Данже по имени Оливье Британец. Это имя ничего не значило для Радульфуса, так же, как и для Хью, когда тот услышал его в первый раз, однако аббат, понимающий, кивнул при упоминании барона, которому служил этот гость. «Тогда будь любезен, передай лорду Беренгару, что я прошу его и его гостя, задержаться после мессы в обители и отобедать со мной в моих покоях. Я буду рад познакомиться с миссиром Оливье и услышать от него новости с юга. — Я непременно передам ваше приглашение шерифу, — промолвил посыльный и, откланившись, удалился. Оставшись один, аббат Радульфус с минуту задумчиво разглядывал лежавший на ладони перстень, Покровительство легата – бесспорно надежная защита для всякого путника в тех краях, где существует хотя бы малейшее уважение к закону, будь то в Англии или в Уэльсе. Лишь поставившие себя вне закона отщепенцы, которым уже нечего терять, осмелятся тронуть того, над кем простер свою длань столь могущественный прилад после церемонии перенесения мощей и венчающего праздник торжественного богослужения, паломники начнут разъезжаться по домам. Надо бы не забыть предупредить их о том, что в лесах к западу от обители могут скрываться любители поживиться за чужой счет, к тому же вооруженные и готовые пустить в ход свои кинжалы. Лучше всего гостям разъезжаться не поодиночке, а группами – чтобы при случае можно было дать отпор лиходеям. Однако при всей своей озабоченности Аббат был доволен тем, что может облегчить дальнейший путь хотя бы одному паломнику, вернув ему заветный епископский перстень. Аббат позвонил в маленький колокольчик, и в следующую минуту на пороге появился брат Виталий. «Будь добр, брат, сходи в странноприимный дом» и попроси нашего гостя по имени Сиаран зайти ко мне, ибо нам надо поговорить. Брат Катфаэль в тот день тоже поднялся задолго до заутрени и поспешил в свой сарайчик, чтобы разжечь жаровню и поддерживать в ней медленный ровный огонь, на тот случай, если во время праздничной церемонии возникнет срочная нужда в успокоительном отваре из ромашки, для какого-нибудь чересчур исступленного богомольца или в теплой примочке, ежели кого не равен час, придавят в толпе. Он знал, что простодушно и истово верующие люди порой не ведают меры в выражении своего восторга. Катфаэлю надо было сделать кое-какие дела, и он обрадовался возможности самому заняться ими. Молодому Освину было позволено выспаться. Паренек мог оставаться в постели до самого колокола. В скором времени брат Освин закончит ученичество и будет переведен в богодельню святого Жиля, где сейчас находилась рака с мощами святой Уинифред. Там находили приют и уход те, кого, опасаясь заразы, не впускали в городские ворота. Монахи презревали несчастных, сколько было необходимо. Служил там в свое время и брат Марк, любимый ученик Катфаэля, которого порой так не недоставало травнику. Однако Марк уже оставил это служение и был рукоположен в диаконы, что было всего лишь ступенью к осуществлению его давней мечты стать священником. Вспоминая о нем, Катфаэль всякий раз думал, что посеянные им семена дали добрые всходы. Освен, конечно же, не Марк, но и он парнишка старательный, работящий и наверняка будет хорошо заботиться о несчастных, которые окажутся на его попечении. По пологому склону, засаженному горохом, Катфаэль спустился к берегу изрядно обмелевшего ручья Меол, по которому проходила западная граница аббатских владений. Золотые стрелы лучей восходящего солнца, скользнув по крышам монастырских построек, пронзали разбросанные там и сям купы деревьев на противоположном берегу, поросшем густой сочной травой. Выше по течению от Миола была отведена протока, по которой вода поступала в аббатские рыбные пруды, приводила в движение колесо монастырской мельницы, а затем возвращалась в ручей, который, в свою очередь, впадал в северн. Сейчас вода в миоле стояла низко, и оттого обнажились многочисленные отмели и гладкие островки, выступившего на поверхность донного песка. «Не худо», — подумал Катфаэль, «чтобы Господь послал нам хороший дождик». «Но нынче еще рановато. Пусть солнечная погода продержится денек-другой». Монах повернул обратно и снова стал подниматься по пологому склону. Ранний горох с полей был уже убран, а остальной поспеет как раз после праздника. Пройдет всего пара деньков, возбуждение уляжется, и обитель вернется к размеренному ритму повседневных трудов, оставаясь в стороне от суетной переменчивости мирской жизни. Катфаэль свернул по тропке к своему сарайчику, и увидел, что перед закрытой дверью в нерешительности стоит Милангель. Заслышав его шаги, она оглянулась. В жемчужном свете ясного утра ее простенький домотканный наряд не казался грубым, а юная личика выглядела особенно прелестным. Девушка сделала все, чтобы в праздник не ударить в грязь лицом, юбки были безупречно отглажены. Темно-золотистые волосы аккуратно заплетены в косы и уложены вокруг головы. Отливавший медью венец был таким тугим, что кожа на висках натянулась, приподняв линию бровей, отчего опушенные темными ресницами глаза казались глубокими и таинственными. Своей голубизной они напомнили Катфаэлю цветы горячавки, которые давным-давно по пути на восток он встречал в горах Южной Франции. Нежный румянец тронул ее бледные щеки, лицо Мелангель светилось ожиданием и надеждой. Зардевшись, девушка грациозно присела перед монахом и с улыбкой протянула ему небольшой сосуд с маковым отваром, который Катфаэль вручил руну три дня назад. Флакон так и не был откупорен. С твоего позволения, брат, я возвращаю тебе это снадобье. Рун говорит, что оно может пригодиться кому-нибудь другому, тому, кому оно нужнее, потому как сам он в силах терпеть свою боль. С этими словами Мелангель вложила в ладонь Тфаэля пузырек, заткнутый деревянной пробкой с прокладкой из тонкого пергамента, обвязанной навощенной нитью. Затычка была не тронута. Три ночи паренек провел в обители, покорно позволял монаху проделывать с ним всевозможные манипуляции, был неизменно кроток и уступчив, однако, получив средства хотя бы на время избавиться от боли, с необъяснимым упорством отказывался облегчить свои страдания. «И, Боже упаси, чтобы я его уговаривал», — подумал Катфаэль. В таком деле советчиком, может быть, разве что святой, не иначе. Ты на него не в обиде? Спросила Милангель. В голосе ее слышалось легкое беспокойство, но на устах по-прежнему светилась улыбка. По-видимому, ей не верилось, что кто-то может сердиться в такой счастливый день, когда любимый обнял и поцеловал ее. Поверь, брат, он не стал пить снадобья не от того, что усомнился в тебе. Он сам говорил мне об этом. И еще он сказал, правда, я не очень-то его поняла, что пришло время предложить какое-то подношение, и что он будто бы свой дар приготовил. А ночью он спал? — спросил Катфаэль. Известно, иногда для того, чтобы успокоиться, достаточно знать, что болеутоляющее средство у тебя под рукой. — Конечно же, я не в обиде, с чего бы это? «Но скажи мне, дитя, он спал?» «Он говорит, что спал. Должно быть, это правда, потому как выглядит он бодрым и отдохнувшим. Я усердно за него молилась». Переполняемая только что обретенным блаженством, лучившаяся от счастья разделенной любви, Мелангель испытывала потребность излить свою радость на окружающих. А брат Катфаэль твердо верил в то, что любовь способствует обретению благодати. «Знаю, ты молилась от всего сердца», — промолвил монах, «и не сомневайся, твоя молитва не была напрасна. Ну, а отвар я, как и советует рун, приберегу для какого-нибудь страдальца, того, кому он нужнее. Думаю, его вера добавила силы этому снадобью». Ну ладно, дитя, ступай. Сегодня я еще увижу вас обоих. Девушка ушла легкой упругой походкой, откинув голову, словно хотела вобрать в себя весь утренний свет и безбрежную синеву неба. А брат Катфаэль заглянул в сарайчик, удостовериться, что к долгому и нелегкому праздничному дню все приготовлено. Итак, все глубже проникаясь верой, Рун подошел к той грани, за которой душе открывается высшее знание, когда становится ясно, что физическая боль ничтожна и приходящая в сравнении с невыразимым таинством соприкосновения с божеством. «И кто же я такой?» — размышлял монах, уединившись в тишине своего сарайчика, чтобы осмеливаться просить святую, не спаслать знамение. Уж коли мальчик терпеливо сносит боль и ни о чем не просит, мне остается лишь устыдиться своего сомнения. Легким шагом Мелангель шла по тропинке из сада. По правую руку от нее на западе небосклон сиял отраженным, смягченным, но все же таким ясным светом, что девушка не удержалась и, повернувшись, устремила взгляд горизонту. Волна света поднималась по склону и перехлестнув бугор, растекалась по саду. Где-то там, на дальнем краю монастырских угодий, две волны встречались, и свет запада тускнел перед лучезарным великолепием востока. Но здесь громады зданий странноприимного дома и церкви заслоняли восходящее солнце, уступая место мягкому предрассветному Свечению. И тут девушка увидела, как вдоль дальней изгороди сада, глядя себе под ноги, осторожно и неуверенно ступает человек. Он был один. Тень неразлучного спутника не маячила у него за спиной. Вчерашнее волшебство еще сохраняло свою силу. Не веря своим глазам, Милангель уставилась на Сиарана. На сиарана без мэтью. Это уже само по себе было маленьким чудом. Похоже, сегодня воистину выдался день чудес. Девушка наблюдала за тем, как паломник спускался по склону к ручью, и в то мгновение, когда на виду оставались лишь его голова и плечи, она, повинуясь внезапному порыву, повернулась и пошла следом за ним. Тропка, спускавшаяся к воде, бежала по краю горохового поля, вдоль густой зеленой изгороди над мельничным прудом. На полпути вниз по склону Мелангель остановилась, ибо засомневалась, стоит ли нарушать уединение паломника. Между тем Сиаран спустился к ручью и, стоя на берегу, обозревал обмелевшие за три жаркие недели русла. Островки зеленого донного ила, песчаные отмели и выступившие на поверхность валуны – Посмотрев вверх и вниз по течению, он ступил в мелкую, едва доходившую ему до щиколоток воду, наверняка ласкавшую своей прохладой его натруженные ноги. И все же девушке показалось странным, что он здесь один. До вчерашнего дня Мелангель ни разу не встречала неразлучных спутников поодиночке. Неужто теперь пути их разошлись?» Девушка уже начала жалеть о том, что пошла за Сеараном, и собралась было потихоньку уйти и оставить его в покое, но ее задержало любопытство. Она приметила, как паломник, державший в руке какую-то крохотную вещицу, продел в нее тоненький шнурок, завязал, подергал, чтобы удостовериться, что держится крепко, и поднял руки, чтобы привязать кончик этого шнурка к веревке, на которой висел крест. Мелькнувший в воздухе маленький талисман блеснул на солнце, а затем Сиаран спрятал его за ворот рубахи. И тут девушка поняла, что это за вещь, и не смогла удержаться от восклицания, ибо от всей души порадовалась тому, что Сиаран вернул себе перстень и мог спокойно продолжать свое паломничество. Хотя возглас ее был почти беззвучен, молодой паломник, Услышал его, испуганно вздрогнул и настороженно огляделся. Смутившись, девушка замерла на месте, а потом, сообразив, что все равно обнаружено и таится нет никакого резона, поспешила вниз по травянистому склону. — Выходит, нашелся твой перстень! — затораторила она на ходу, стремясь замять неловкость. Ведь Сиаран, чего доброго мог подумать, что она за ним подглядывала. — Я очень за тебя рада! Значит, и вора поймали? — А, это ты, Милангель, промолвил Сиаран. — Вот уж не чаял увидеть тебя в такой ранний час. — Да, ты права. Господь милостивился надо мной, и мое сокровище снова у меня. Лорд Аббат вручил мне его всего несколько минут назад. Жаль, вора схватить не удалось. Говорят, он и его сообщники скрылись в лесу. Правда, теперь я могу без страха продолжить свой путь. Он широко раскрыл темные, глубоко посаженные глаза под густыми бровями и улыбнулся ей, и девушка, привыкшая воспринимать его как безнадежно больного, неожиданно для себя увидела, что, несмотря на свой недуг, он молод и хорош собой. То ли ей почудилось, то ли он и вправду держался прямее, чем обычно, отчего казался выше ростом, да и лихорадочный блеск в его глазах, хотя и не пропал, но смягчился. Лицо его как будто озарял свет вновь обретенной надежды. «Милангель!» — порывисто и страстно заговорил молодой человек. «Ты представить себе не можешь, до чего я рад встрече с тобой. Сам Господь послал тебя сюда. Я уже давно хочу поговорить с тобой наедине. Не думай, что раз я болен, то не замечаю того, что происходит у меня на глазах. Я все примечаю» особенно если это касается тех, кто мне дорог. У меня есть к тебе просьба, даже мольба. Не говори Мэтью о том, что мне вернули перстень». «А разве он не знает?» — удивилась Милангель. «Нет, его не было рядом, когда Аббат прислал за мной. Он не знает и не должен знать». «Сохрани мой секрет, если ты хоть немного сострадаешь моему горю». Я никому не говорил о том, что получил назад перстень. Не говори ты. Лорд Аббат наверняка не станет об этом распространяться. Ему нынче и не до того. Если мы с тобой промолчим, никто и не узнает. Мелангель растерялась. К глазам ее подступили слезы жалости и сочувствия. — Но почему? — спросила она. — Почему ты хочешь скрыть от него свою радость? — Ради него и тебя. Да, по правде сказать ради себя самого. Думаешь, я не заметил и уже давно того, что он любит тебя, и того, что ты тоже к нему неравнодушна? А кто стоит между вами, препятствуя вашему счастью? Я. Разве не горько мне сознавать это? Не хочу больше быть вам помехой. Единственное мое желание, чтобы ты и он были счастливы вместе. И если он всегда был так предан мне? то почему я не могу позаботиться о его благе? Ну, ты ведь знаешь, каков Мэтью. Он пожертвует и тобой, и собой, и всем на свете ради того, чтобы довести до конца начатое и доставить меня в Абердарон. Но мне не нужна его жертва. Она мне в тягость, и я ее не принимаю. Для чего вам обоим отказываться от своего счастья? Сейчас Мэтью думает, что я, лишившись своего перстня, не осмелюсь отправиться в дорогу, ну и пусть, не разубеждай его. А я уйду, оставив вам на прощанье свое благословение. Страсть, которую вкладывал в свои слова Сеаран, передалась девушке. Слушая его, она трепетала, словно лист на ветру, не зная, что и думать. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Что я должна делать?» Всего лишь сохранить мою тайну, отвечал Серон. Сохрани ее, а сама вместе с Мэтью отправляйся на сегодняшнее торжество. О, я уверен, он будет рад пойти рядом с тобой в праздничной процессии и не удивиться тому, что я предпочел дожидаться возвращения святой здесь, в обители. Уж он-то знает, как тяжело мне ходить. Я же тем временем уйду своей дорогой». Ноги мои почти зажили и теперь, когда у меня снова есть перстень, ничто не помешает мне исполнить обед. Ты можешь за меня не беспокоиться. Главное, постарайся отвлечь его. Пусти в ход все свои чары, не отпускай его от себя. Это все, о чем я тебя прошу. Но он все равно узнает, — возразила девушка. Как только спохватится и поймет, что тебя нет, он тут же примется всех расспрашивать, и превратник скажет ему, что ты ушел. Ничего подобного. Я уйду не через ворота, а этим путем, через Меол. Благо он обмелел, и перейти его вброд ничего не стоит. Видишь, воды здесь, дай бог, по щиколотку будет. Прошагать несколько миль невелик труд. А там, глядишь, доберусь и до Уэльса, где у меня есть родня. К тому же пусть даже он и хватится меня». Вряд ли удивиться, если не найдет сразу в этокой то сутолоки. Да что там? Если ты исполнишь свою роль как следует, он обо мне долго не вспомнит. Так что позаботься о Мэтью и знай, что я освобождаю его от всякой заботы обо мне и от всего сердца благословляю вас обоих. Со своей задачей я и сам справлюсь, тем паче, что знаю... Ты по-настоящему его любишь. Да, это так, со вздохом промолвила девушка. А если так, не упускай случай освободить его от обузы с моего ведома и согласия. А потом, но только потом, не сразу, добавил Сеаран с загадочной улыбкой, ты сможешь рассказать ему правду. Пусть знает, что я сам все это задумал. «Неужто ты вправду это сделаешь? Ради него и меня? Уйдешь один, чтобы мы...» «О, как ты добр!» — страстно воскликнула Милангель и порывисто прижала его руку к своей груди. Сердце ее было исполнено признательности этому самоотверженному человеку, добровольно отказавшемуся от общества единственного друга, способного скрасить его последние дни, и подарившему ей целый мир полный радужных надежд. И она понимала, что, скорее всего, у нее никогда больше не будет возможности поблагодарить его. «Я никогда не забуду твоей доброты!» — воскликнула девушка. «Я буду молиться за тебя всю свою жизнь!» «Нет, нет!» — возразил Сеаран все с той же таинственной и мрачной улыбкой. «Не благодари!» а забудь обо мне сама и помоги забыть ему. Это лучшее, что ты можешь для меня сделать. И довольно слов. Ступай, найди его. Сейчас все зависит только от тебя». Она отступила на несколько шагов, не сводясь с на благодарного восхищенного взгляда, неловко поклонилась и, послушно повернувшись, поспешила вверх по склону. Наконец она побежала, и сердце радостно стучало в ее груди. Разговевшись, монахи, служки, гости аббатства и горожане собрались на большом дворе. Не так часто в стенах обители скапливалось столько народу, да и предместье полнилось гулом голосов. Туда подтягивались представители городских цехов, провоз, старейшины и почтенные мастера намеревались присоединиться к торжественной процессии, что двинется из обители к часовне святого жиля. половине монастырской братьи во главе с приором Робертом, предстояло направиться к часовне и, взяв оттуда раку с мощами, принести ее в обитель, где их встретят со свечами, цветами и пением церковных гимнов остальные монахи во главе с самим аббатом. Не приходилось сомневаться в том, что многие паломники и богомольцы из города и предместья, во всяком случае здоровые и крепкие телом, пристроятся в хвосте монашеской процессии и проследуют к часовне за приором, тогда как немощные и увечные будут дожидаться святую возле обители, чтобы вместе с аббатом Радульфусом поприветствовать ее по возвращении. «Ой, как бы мне хотелось пройти с этими братьями до самой часовни!» промолвила раскрасневшаяся, возбужденная Мелангель, стоявшая рядом с братом и тетушкой среди заполнившей двор праздничной толпы. И ведь это совсем недалеко. Жаль только руну никак не поспеть за процессией. Опиравшийся на костыли рун был молчалив и сосредоточен. Он весь светился, словно величие праздника сделало еще светлее его льняные волосы. Его огромные ясные глаза смотрели куда-то в пространство, как будто он не замечал царившей вокруг суеты. Однако он тут же откликнулся на слова сестры. — Я и сам хотел бы пройти за братьями, хоть немножечко, пока не отстану. Но вам нет нужды оставаться со мной. — Ишь чего удумал, — закудахтала тетушка Элис. — Я тебя одного не брошу. Мы с тобой вместе дождемся здесь возвращения святой. Ну, а у Милангель ножки крепкие, вот пусть и пойдет с процессией, да заодно и помолится за тебя по дороге туда и обратно. Небось это всяко не помешает, а мы с тобой и вдвоем не пропадем. Склонившись к племяннику, тетушка заботливо поправила ворот его рубахи, стараясь придать ему безупречный вид. Ее тревожила чрезвычайная бледность юноши. Добрая женщина боялась, что чрезмерное возбуждение может свалить его с ног, хотя Рун был спокоен и безмятежен, а его отсутствующий взгляд устремлен куда-то вдаль. Мысли его витали там, куда она не могла последовать. Натруженной рукой Элис пригладила и без того аккуратно причесанные волосы, убирая каждый волосок с высокого лба и обращаясь к Милангель промолвила «А ты, дитя, ступай!» — Только не иди одна. Держись кого-нибудь из знакомых. мистрис Гловер или вдовы лекаря. А то сама ведь знаешь, к процессии всякий народ может прибиться. С иными греха не оберешься. — Мэтью собирается пойти с братьями, — промолвила девушка, заливаясь румянцем. — Он сам мне сказал. Я встретила его сегодня, когда заутренне возвращалась. Это было правдой, хотя и не совсем. На самом деле Мелангель сказала, что хочет пройти весь путь шаг за шагом, вознося молитвы за тех, кто ей дорог и близок. Она не называла имен, но Мэтью сразу подумал о ее несчастном брате. Однако девушка имела в виду и двоих неразлучных друзей, один из которых недавно доверился ей. Осмелев, Мелангель решилась заикнуться о Сиаране. «Жаль, что твой бедный друг...» не сможет поспеть за процессией. Ему, как и руну, придется подождать в обители. Но разве им не зачтется, если мы с тобой проделаем за них этот путь с молитвою на устах?» И все-таки Мэтью колебался. Он растерянно оглянулся, но затем снова повернул лицо к Мелангель и, глядя ей в глаза, решительно заявил «Да, пойдем. Пройдем с тобой рядом, хотя бы этот» короткий путь. Думаю, я имею на это право. И весь путь с первого до последнего шага я буду неустанно молиться за твоего брата». «Ну что ж, девочка», — успокоилась, услышав это тетушка Элис, — «коли так ступай да разыщи его. Уж Мэтью-то за тобой приглядит, не сомневаюсь. Смотри-ка, братья уже строятся, так что тебе лучше поторопиться. Иди». А мы с Руном будем тебя ждать. Мелангель, как на крыльях, полетела к воротам, где приор Роберт и регент Ансельм уже выстроили братьев. Застроенными рядами монахов, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, толпились, образуя длинный извилистый хвост, паломники и местные богомольцы. Цветы, разноцветные восковые свечи, кресты и хоругви. Придавали процессии торжественный и красочный вид. Мэтью уже стоял там и ждал девушку. Завидев Мелангель, он протянул ей руку. «Значит, тетушка отпустила тебя со мной. Выходит, доверила. А ты не беспокоишься о Сиароне?» Не сдержавшись, с тревогой спросила Мелангель. «Хотя он вообще-то прав, что остается здесь. Все равно ему не осилить весь путь». Монашеский хор затянул псалом, и процессия двинулась через распахнутые ворота. Впереди шествовал приор Роберт, за ним выстроившиеся парами братья, следом городские старейшины и, наконец, многочисленные почитатели святой. Те из них, кто знал слова и мелодию псалма, воодушевленно подпевали монахам. Многолюдная процессия выплеснулась за ворота аббатства и, свернув направо, двинулась к часовне святого жиля. Брат Катфаэль пошел к часовне вместе с монашеским хором, а рядом с ним вышагивал брат Адам из Ридинга. Путь процессии пролегал по широкой улице, тянувшейся вдоль монастырской стены, мимо большого треугольника ярмарочной площади, где трава была повытоптана. Затем богомольцы еще раз свернули направо и двинулись по дороге, пролегавшей через пожухлые от солнца поля и пастбище. По обочинам ее попадались домишки и хозяйственные постройки. Дорога тянулась до самого конца предместия, где на фоне ясного небосклона, на вершине изумрудно-зеленого холма отчетливо вырисовывалась темная приземистая часовинка. Рядом с ней, из-за длинного плетня, огораживавшего сад, виднелась крыша приюта. По пути шествие становилось все более красочным и многолюдным, ибо жители предместия в лучших праздничных нарядах выходили из своих домов и присоединялись к процессии. В маленькой темной часовне святого жиля места хватило только для братьев и самых именитых горожан. Остальные богомольцы сгрудились у входа, поднимаясь на цыпочки и вытягивая шеи в надежде хоть краешком глаза увидеть, что происходит внутри. Брат Катфаэль шевелил губами, почти беззвучно повторяя слова псалмов и молитв, и следил за тем, как пламя свечи играло на серебряном узоре, покрывавшем великолепную дубовую раку святой Уинифред, высившуюся на алтаре часовни, как и четыре года назад, в тот день, когда ее доставили сюда из Гвитарина. Он сам добился права в числе восьми братьев нести ковчег из часовни в обитель, но теперь размышлял о том, Были ли его помыслы достаточно чисты, и не нельзя ли счесть такое желание претензии на некие особые отношения со святой? Правда, намерение нести раку можно было расценить и как смиренное стремление к покаянию. В конце концов, ему уже за шестьдесят, дубовый ковчег, как помнилось монаху, изрядно тяжел и больно врезается в плечо, А путь до обители достаточно долг, чтобы основательно притомиться. Ежели после такой прогулки у него прихватит поясницу, сразу станет понятно, одобряет ли святая Уинифред то, что он некогда совершил в Гвитарине. Служба закончилась восемь избранных братьев, примерно одного роста, подняли раку на плечи. Величественно склонив седую голову, приор Роберт ступил сквозь низенькую дверь из полумрака часовни навстречу свету солнечного утра, и нетерпеливо дожидавшаяся толпа раздалась в стороны, чтобы дать дорогу святой. Теперь порядок процессии был несколько иным. Впереди, как и по дороге в часовню, шествовал приор. За ним хор, за хором братья с ракой на плечах, а по бокам от них – богомольцы с крестами, хоругвями и свечами и многочисленные прихожанки с гирляндами живых цветов. Грянул торжественный гимн, и чинная процессия двинулась в аббатство, чтобы с благоговением и восторгом доставить в монастырскую церковь и установить на алтаре святые мощи, или то, что эти невинные души почитали святыми мощами. «Любопытно», — подумал Катфаэль, старательно подлаживая шаг под поступь остальных братьев, несущих раку. «Кажется, нынче рака полегче, чем была в прошлый раз. Могло ли такое произойти всего за четыре года?» В свое время Катфаэль немало узнал о свойствах человеческой плоти и живой, и мертвой. Ему довелось побывать в затерянной среди пустыни галереи пещер, в которых жили, умирали и были погребены первые христиане. Он знал, что плоть усыхает под воздействием сухого воздуха, и от некогда грузного тела может остаться лишь легкая, почти невесомая оболочка. Но то в пустыне. Однако, чтобы не находилась внутри, дубовая рака легко лежала на плече монаха, ничуть не отягощая его.